Впрочем, у нас русских нечто подобное вообще с покон веку как бы само по себе творилось. Вот скажем я, русский? Да, стопроцентно. Не просто русский, но еще и русский царь. А по разрядным книгам, уж не знаю, насколько им можно верить, в предком году новых был татарский князь Чета, перешедший на русскую службу во времена Ивана Калиты. И мы, Годуновы, такие не одни. Недаром моя тетушка, ну, та, которая аккурат в самом конце двадцатого века представилась, говаривала, «Колупани русского, а тыщешь татарина». И вообще, среди предков русской знати, кого только не встречается. О скандинавах, татарах, литвинах и греках я уж и не говорю. Сплошь рядом. Так ведь... Совсем экзотические предки есть, от гишпанцев до шотландцев и персиян. Кого только на службу к русским князьям не заносило, и кто только здесь на Руси-матушке не оседал, за службу князьям поместьям а то и Вотчиной пожалованный, да и простой народ, вроде как испокон веку здесь проживавший, возьми, так тоже с этой исконной русскостью, Кои так кичились в покинутом мной времени Всякие крайне русские националисты. Проблема вылезает. Стоит только чуть вглубь веков залезть, Так среди своих предков можно и такого отыскать, Кои на тебя, назови ты его русским, С кулаками полезет. И рать будет, что не хрен обзываться, Потому как он тебе никакой не русский. А самый что ни на есть — Полянин, или Древлянин, или Кривич, или Вятич, или Радимич, или чистокровный Мурома. Из коих, как известно, самый главный русский богатырь Илья Муромец и был. Ох, хонюшки, нет, если в эти национальные дела углубляться, так вообще мозги закипят. Ну да и не хрен углубляться, потому как, по моему мнению, все идет ну просто преотлично. Число русских умножится, и они друг за дружку тут крепко держатся, не глядя на то, у кого какие голосы и глаза. А не как в мое время, когда в той же Чечне, Таджикистане и иных национальных окраинах русские семьи вырезали, а их, такие же русские соседи, за которыми, ну, совершенно точно должны были прийти уже завтра, молча сидели по своим дворам и молились, чтобы вот сегодня, сейчас пронесло бы. То есть, умри ты сегодня, а я завтра. Так, кстати, со многими там и произошло. А нароже смотреть последнее дело. Иван, как почитай. Большую часть русского населения Сибири можно не русскими объявить. Ведь почти все казачки, сибирские, себе в жонке якуток, тунгусок да вагулок взяли. И ребятенки у них с очень характерным разрезом глаз понарождались. И что теперь? Вот только немцы-то как шустро себя в русские записали. Еще поколение не сменилось, а уже обрусели. Значит, сработала моя идея Их по одной семье в русской деревне расселять. Отпустив инока, я поднялся из-за стола И подошел к окну. За окном колыхались ветви хирени. Отцвела она уже давно, Лето к исходу идет, Но все равно глаз радовала. Государь! В приоткрытые двери кабинета Нарисовалась уже почти совсем седая голова Аникея, с довольно потешно выглядящими на его физиономии очками. Это был результат еще одного моего откровения, случившегося как раз тогда, когда зрение начало садиться и у меня самого. И хотя очками я пользовался уже лет пять, а распространение в моем окружении, немалую часть которого составляли Мои изначальные соратники, коим уже, как и мне, более 60 лет, они получили едва ли не сразу, широкого применения очки пока не имели, ибо изготовление линз для их производства оказалось той еще задачей, и решить ее пока сумели только в опытовых мастерских, при избе стекольных розмыслов. Да и то лишь при помощи оптиков и химиков из московского университета. Так что даже в россии, кроме как в этих мастерских нигде более очков не делали, а про другие страны и говорить нечего, россия сейчас являлась почти монопольным обладателем пула самых передовых технологий, от технических до сельскохозяйственных. ну за исключением тех, кое не представлялось возможным использовать на ее территории вследствие климатических ограничений. Хотя и в этом направлении дело двигалось, поскольку границы страны мало-помалу расширялись, ну, или должны были расшириться в не таком уж далеком будущем, скажем, Крым, и в той истории, которую я изучал, все одно стал российским, Поэтому я сейчас вполне спокойно вкладывался в развитие в нем виноградарства, как раз в тех местах, где в мое время располагалась массандра. Вот уже лет 20 там активно сажали виноград. Лучшие испанские, французские, итальянские сорта. Пока не слишком много, по сотне другой чете каждого сорта. Торопиться я не хотел. Подождем лет двадцать-тридцать, посмотрим, какие сорта дадут лучший, наиболее качественный урожай, теми потом и засадим. Кроме того, в Междуречии яйка и эмбы на землях яицкого казачества. Вовсю шли опыты с выращиванием хлопка и тудового шелкопряда, а в Киевской губернии появились первые плантации товарной, сахарной, свеклы. Винюса я похоронил уже лет 10 как, но он воспитал себе хорошую смену. Причем моей собственной заслугой в этом было отнюдь не то, что я кому-то рассказал, и уж тем более кого-то научил, как и что им делать. По большому счету, я об этом и не знал практически ничего. Кроме того, как можно пользоваться получившимся результатом. Я сделал совершенно другое. Я создал социальные структуры, которые оказались способны воспринять и развить мои крайне сумбурные намеки, а да иначе и не назовешь, а также сумел наполнить их необходимыми для их ускоренного развития людьми и необходимыми этим людям иными ресурсами. Сначала иностранцами, затем обученными ими, а потом и получившими образование, уже в национальных учебных заведениях, русскими. И сделал это, не положив в могилы множество русских, татар, нагайцев, мордвинов и остальных, как, скажем, тот же Петя I или незабвенный Иосиф Виссарионович, а приумножив их число. Причем более чем в два раза, если считать от того момента, как я взошел на трон. Так что я имел право тешить себя надеждой, что даже после того, как мою престарелую тушку со скорбными лицами затолкают в какой-нибудь величественный склеп, технологическое развитие страны не остановится, а будет идти темпами как минимум не уступающими темпам той же Франции и Англии, а большего было и не надо. — Что там, маникей К вам, окольничий пошибов. Я вздохнул и, приподняв очки, потер пальцами веки. — Сдаю. Еще только двенадцать дня, уже резь в глазах и спину ломит. — Зови. — Доброго дня, государь. Поприветствовал меня Борис Пошибов, выходец из Ярославских посадских людишек, рекрутированный в Митрофанову службу еще десяти лет от роду и ныне сменивший Митрофана на посту ее главы. Стар больно стал боярин и мой ближник. Впрочем, в том, что я поменял его на куда более молодого Пошибова, коему только сороковой год пошел. Возраст ни при чем». Хватку Митрофан терять начал. Два раза едва заговоры не прошляпил. Нет, всякий испуг требует регулярного обновления. Стоило всего лишь лет пятнадцать никого из бояр-княжат и из иных бывших великих родов не трогать. Как тут же новые заговоры образовались. Один раз в бояре с поляками попытались стакнуться. Те за любую соломинку хватались, в надежде хоть как-то облегчить свое положение. А другой так до конца раскрутить и не удалось. Я подозревал, что за всем этим стоял шведский наследник, Карл Густав Фальцкий. Они с сестренкой, королевой Кристиной, хоть она меня не любили. Но у той больше на уме желание блистать было, чем заговоры организовывать. А вот братик куда дальше смотрел. Но доказать ничего не удалось. Как выяснилось у Митрофана, источники информации были только в окружении королевы. Поблизости от ее подруги Эббеспарре, Парре испанского посланника Пиментелли, а вблизи Карла Густова никого не оказалось. Так что, пошибову сразу по назначению, Было велено вплотную заняться устранением этих недостатков.